Глава шестая. Путь в Вавилон. Как долг путь наш в Вавилон? Три мили троекратно. За сутки будет пройден он? Да-да, туда и обратно. Джейн напевала песенку, укачивая свою куклу в домике, который она для себя соорудила. Крышей домику служила столешница обеденного стола а стенами — столовая скатерть и салфетки, свисающие по бокам и прижатые по краю стола тяжелыми книжными фолиантами. А остальные ребята были заняты увлекательной и опасной игрой. Катались как на табагане, не с горы, конечно, а по лестнице, используя вместо табагана самый большой и самый лучший в доме поднос. Табаган — круглый щит, на котором катаются со снежных горок. Он так здорово скользил по лестничному коврику, Надо сказать, что игра эта никогда не вызывала одобрения ни у кого из взрослых. И во многом другом покладистая няня в данном случае не представляла исключения. Она попросту забрала у них поднос, а огорченная компания направилась в гостиную. — Это что за безобразие? — произнес Серил, глянув на превращенный в кукольный дом обеденный стол. — Да заткнись ты со своими песнями, Джейн! — раздраженно рявкнул Роберт. Даже обычно добрая и терпеливая Антея попросила «Джейн, пой что-нибудь другое, уже тошнит от твоего Вавилона». День был сырой, дождливый, так что нечего было планировать поход куда-нибудь, куда в Лондоне пускают бесплатно. Вчерашнее приключение было еще очень свежо в памяти, так что каждый из них надеялся, что никому не придет в голову предложить новое путешествие в прошлое. Однако Сирил, который на самом деле вовсе никогда не был трусом, стал думать, а не трушу ли я?» Оказаться трусом ему вовсе не хотелось, поэтому он сказал. «Послушайте насчет амулета. Джейн, давай вылезай из-под стола». Джейн послушно выползла наружу и села прямо на пол возле своего дома. «Надо бы все-таки отправиться на поиски амулета», продолжал Сирил. «Можно бы», неуверенно согласился Роберт. «Только я не знаю, расположены ли девчонки именно сегодня отправиться в путешествие». «Я за», — сказала Антея. «Если вы думаете, что я боюсь, то ничего подобного». «А я боюсь», — отрезала Джейн. «Мне там в прошлом не понравилось, и я вовсе не желаю попасть туда снова». «Дурочка! В то самое место мы снова уж во всяком случае не попадем», — сказал Серил. «Мы окажемся в какой-нибудь совсем другой части земли». «Ну да, возможно, как раз там, где львы и всякие страшные тигры», — дрожащим голосом отозвалась Джейн. Ее страх помог остальным почувствовать себя храбрецами. Они решили, что все-таки новую попытку надо бы предпринять. «И вообще, мы оказались бы неблагодарными по отношению к Самиэду», добавила Антея. Джейн поднялась с пола. Она была в отчаянии. «Никуда не пойду, не пойду, не пойду», — вопила она. «Если вы меня заставите, я буду кричать, я завизжу, я все расскажу няне. Я попрошу ее сжечь амулет в печке, вот вам». корябеда. «Без языка останется! Он всем собакам в городе на обед достанется!» — пропел Роберт школьную дразнилку. Джейн подняла с пола свою куклу и повернулась ко всем, как это называется, с отвагой отчаяния на лице. «Дразнитесь, дразнитесь, мне наплевать! А я все равно никуда с вами не пойду! Только дураки отправляются туда, куда им не хочется, да еще когда неизвестно, что их там ожидает! Свиньи вы все! Ненавижу вас!» Разнеся эти ужасные слова, — Она выбежала из комнаты, сильно хлопнув дверью. Все как-то примолкли. Они уже не чувствовали себя такими немыслимыми храбрецами. Сирил раскрыл было книжку, но читать ее было неинтересно. Роберт рассеянно ударял ногой по ножке стула. У него вообще была такая манера что-то выделывать ногами, когда он нервничает. Антея задумчиво заплетала бахрому столовой скатерти в косичке. Схлип и Джейн замерли где-то вдали. «Послушайте, давайте-ка лучше помиримся», — вдруг нарушила гнетущее молчание Антея. «Бедная киса! Не забывайте, она же младшая!» «Она обозвала нас свиньями!» — возразил Роберт, изо всех сил легнув ножку стула. «Но ведь мы первые начали!» — сказал Сирил. «Чувство справедливости никогда ему не изменяло!» «Во всяком случае, ты обозвал ее ябедой!» «Я извиняться перед ней не намерен!» Заявил Роберт. Ножка стула при этом треснула под его ударом. Давайте мириться, повторила Антея. Настроена против нее одной. И мама всегда так переживает, когда мы ссоримся. Пошли. Ну, я первой попрошу прощения. Хотя я-то ничего и не говорила. Ладно, сказал Сирил, открывая дверь. Эй, позвал он. Киса, где ты? Откуда-то сверху с лестницы донеслось. Как долго путь наш... Вывел он. «Три мили троекратно. За сутки будет пройден он. Да. Да. Туда и обратно». Ну да. Ясно было, что Джейн их дразнила. Но Анте решила не обращать внимания. Она поднялась по лестнице на верхнюю площадку, шагая через три ступеньки. «Послушай, киса, давай заключим мир. Прости нас, что мы...» Этого было достаточно. Они обменялись поцелуями. «Я была свиньей, прости», — сказала Антея. «Вообще-то в глубине души мне тоже не хотелось отправляться в прошлое. Но подумай, если мы не добудем амулет, то не исполнится наше заветное желание, и мы не сможем по-быстрому вернуть домой маму и папу и ягненка. Нам придется, хочешь не хочешь, спутешествовать в прошлое. Но мы можем переждать парочку дней, тогда, может, ты почувствуешь себя храбрее». «Я читал, что человеку прибавляет храбрости сырое мясо», — сказал Роберт. «Еще надо есть клюкву. Татары едят сырое мясо. Знаешь, какие они отважные. Я скажу няне, чтобы она не прожаривала твои отбивные». «Лучше не надо», — запротестовала Джейн. «Я наберусь храбрости и без этого. Я терпеть не могу недожаренное мясо». В этот момент дверь распахнулась, и оттуда выглянул ученый джентльмен. «Простите», — сказал он мягким, тихим, вежливым голосом. «Но мне показалось, что я услышал знаковое слово. Я не прав? Вы не пели старинную песенку про Вавилон?» «Вы не ослышались», — подтвердил Роберт. «Джейн пела про Вавилон. Только я не думал, что вы услышите из-за...» Он хотел сказать, из-за ее всхлипов. «Я не все слова разобрал», — сказал джентльмен. «Вы не могли бы повторить эту песенку?» Они все продекламировали хором. «Как долг путь наш в Вавилон! Три мили троекратно! За сутки будет пройден он! Да-да, туда и обратно!» «Хорошо бы это было так!» — вздохнул ученый джентльмен. «А вам бы хотелось там оказаться?» — спросила Джейн. «Это невозможно! Вавилон был разрушен!» — снова вздохнул ученый. «Некогда это был великий и прекрасный город, мировой центр науки и искусства». А теперь он лежит в руинах, засыпанный толстым слоем земли, и люди даже никак не могут решить точно, в каком же месте он на самом деле находился. Он прислонился к перилам, и взор его был устремлен вдаль, словно он мог сквозь лестничное окно разглядеть все великолепие древнего Вавилона. «Э, «Вы помните тот волшебный камень, который мы вам показали?» – спросил Сирил. «Вы еще научили нас, как произносить начертанные на нем магические слова?» «Помню». «Как вы думаете, мог этот амулет оказаться в те времена в древнем Вавилоне?» «Вполне возможно», — ответил ученый джентльмен. «Такие амулеты находили в древнеегипетских захоронениях, но не было доказано их египетское происхождение. Они могли попасть в Египет из Азии, а если даже он был изготовлен в Египте, его могли доставить в Вавилон с каким-нибудь дружественным египетским посольством». Надпись на нем могла появиться и позже, чем он был сделан. Да, очень даже интересно представить себе, что ваш образец однажды побывал в Вавилоне. Все переглянулись, а Джейн задала вопрос. «А что эти вавилоняне не были дикарями? Они не затевали битвы и не швыряли друг в друга стрелы?» «Вавилоняне были, конечно же, более мягкими, чем ассирийцы», сказал ученый джентльмен. И уж во всяком случае дикарями они не были. Уровень их культуры был очень высок. Он, с сомнением поглядев на свою аудиторию, продолжил. «Я имею в виду, что они ваяли прекрасные скульптуры, владели тонким ювелирным делом, строили замечательные дворцы. У них процветала наука. Они собрали великолепные библиотеки, строили обсерватории для астрологов и астрономов». «Для кого?» — не понял Роберт. «Ну, я хотел сказать, строили такие сооружения, чтобы иметь возможность наблюдать за звездами», пояснил ученый джентльмен. «Они еще возводили храмы и висячие сады». «Я готова отправиться в Вавилон», сказала Джин, и все поспешили крикнуть «Заметана!» до того, как она передумает. «Ах!» — вздохнул ученый, печально улыбнувшись. «Туда могут отправиться только юные, да и то лишь в своем воображении. Я надеюсь, игра у вас получится веселой». Снова вздохнул он. Затем он вернулся в свою комнату, закрыв за собой дверь. Веселой, повторил Сирил слова ученого. Я думаю, Вавилон может оказаться очень даже веселым местом. Давайте-ка заберем Самеда и отправимся туда немедленно. Они разбудили Самеда, поместили его в сумку и накрыли клеенкой на тот случай, если погода в Вавилоне сделается дождливой. Джейн подняла руку с амулетом, а Сирил произнес «Урхе каусет Чех! И амулет тут же стал расти, так что вершина арки оказалась где-то под потолком. Позади них располагался комод, расписанный пестрым орнаментом, ковер на полу, умывальник и слегка пленявшие занавески на окне, а впереди сияло безоблачное небо и махали ветвями деревья, покрытые зеленой листвой и белыми цветами. Ребята радостно прошли через арку». Амулет тут же уменьшился, и Джин, как всегда, повесила его себе на шею. Все четверо оказались под цветущими деревьями фруктового сада. В высокой траве под ногами цвели крокусы и лилии, и еще какие-то незнакомые голубые цветочки. На ветвях деревьев распевали певчие дрозды. Откуда-то доносилось воркование голубей. «Как же тут хорошо!» — восхитилась Антея. «Немного похоже на Англию». «Только тут все как-то зеленее, синее, белее, и цветы крупнее». Мальчики согласились, что тут неплохо, и Джейн тоже все очень понравилось. «Мне кажется, тут нечего опасаться», — заметила Антея. «Кто знает», — засомневалась Джейн. «Ведь деревья все равно зацветают, даже если люди устраивают драки». «Мне что-то не понравилось, что ученый джентльмен сказал насчет висячих садов. Они что, вешают в них людей?» «Надеюсь, что этот сад не висячий?» «Ты говоришь вздор», — возразил ей «Висячие сады — это которые подвешивают в воздухе. Может, на цепях между домами. Пошли, нечего толочься на одном месте». Они двинулись в путь. Впереди, сколько хватало глаз, виднелись только деревья, деревья и деревья. Кончался один сад, и начинался другой, отделенный от первого журчащим узеньким ручейком. Они перепрыгнули через него и пошли дальше. В другом саду росли ореховые деревья и миндали, и абрикосы, и смоковницы. Наконец они попали в сад, который несколько отличался от других, и к тому же там в углу находилось какое-то невысокое сооружение. «Это виноградник», — авторитетно заявил Сирил. «Я не удивлюсь, если в той постройке расположен пресс для приготовления вина». Наконец сады кончились, и ребята оказались на грубо вымощенной дороге, совсем не похожей на те, к которым привыкли вы. Вдоль дороги были высажены кипарисы и акации, и росли подстриженные кусты Тамариска. Впереди виднелись дома, деревянные и каменные, окруженные зелеными садиками, а за ними высилась стена, отливавшая красным в лучах восходящего солнца. Стена была высоченной, А в нее были вделаны ворота, которые бросали золотые отблески, когда на них падали солнечные лучи. По обеим сторонам ворот стояли квадратные башни еще выше самой стены. За стеной были расположены дома и храмы, украшенные разноцветной росписью и золотом. Слева протекала река. Вода ее в частых водоворотах была холодноватого, голубовато-стального цвета. Река вытекала из города через специально устроенную арку. «Смотрите, смотрите!» — закричала Антея. «Они открывают ворота!» Ворота, слегка скрипнув, отворились, и тут же небольшая толпа людей вышла из города и направилась в сторону. Ребята быстренько спрятались за кустами Тамариска. «Ой, как мне не нравятся эти ворота!» — воскликнула Джейн. «Представьте себе, что можно навсегда оказаться за ним, если их запрут!» «У тебя есть своя арка, через которую ты можешь выбраться!» Высунул голову Семеет. — Нечего праздновать труса. Я бы на вашем месте сразу направился в город и попросил встречи с царем. Этот совет прозвучал и просто, но и величественно одновременно. Все четверо двинулись к воротам. Стена, окружавшая город, была такой толщины, что, войдя в ворота, они прошли как по туннелю но на выходе двое в блестящих доспехах неожиданно преградили им путь, скрестив копья. «Кто идет?» — раздался окрик. «Кажется, я уже раньше объясняла вам, как это получалось, что ребята всегда понимали, что им говорят, и их понимали тоже. Если не объясняла, то во всяком случае сейчас у меня на это решительно нету времени».